Глава 5. Сама идея устроить сюрприз принадлежала не Геннадию, а Сашке-имиджмейкеру. Получасовое выступление по местному славоярскому телевидению Германа Адольфовича Траузенберга, генерального директора «Славояр Энерго», главного противника Баранова на выборах в областную думу по одномандатному округу, практически совпадающему с Горьковским районом города, Должно было начаться в 20 часов. К этому знаменательному моменту и было решено Горьковский район обесточить. Причем сделать это достаточно демонстративно. Главный энергетик города, который не может толкануть предизбирательную агитку перед зрителями из-за отключения энергии. Да, это была настоящая находка Тараскина. Баранов недаром платил этому человеку с внешностью печального пожилого бегемота, Элисией душой, очень большие деньги. Тараскин считался в журналистских и политических кругах словаяра признанным мастером пиара, особенно его черной разновидности. Любопытная история его знакомства с Барановым и начала его работы на Виктора. Однажды он объявился без всяких предварительных звонков и согласований в Барановском кабинете на Княжеской улице и представился несколько удивленному Виктору как руководитель и организатор избирательной кампании Траузенберга. А затем, глядя прямо в глаза Баранову спокойным монотонным голосом и, что называется, прямым текстом, без недомолвок поведал, что пришел сюда с целью предать и продать своего нынешнего нанимателя за хорошую цену. Такая искренняя продажность Баранова как-то даже очаровала, хотя и насторожила сперва. Не провокация ли? Но когда в дальнейшем разговоре Сашка-имиджмейкер озвучил эту самую хорошую цену, Виктор лишь изумленно икнул, но опасения сразу отбросил. «А что, Александр Алексеевич?» – спросил он тогда. «Если вам предложат большую сумму, то вы и меня также кинете, ни секунды не задумываясь, Мило улыбнувшись, ответил Александр Алексеевич. «Но ведь не предложат, поэтому и прошу столько. Мы с вами сработаемся. Деньги получите у моего зама. Представьте», – Баранов изумленно покачал головой, «впервые вижу, чтобы продавались с таким изяществом. Просто я из тех б...дей, которым нравится их профессия». При этих словах Тараскин слегка поклонился – И даже ножкой шаркнул. Кстати, пусть о нашей сделке пока никто не знает. Деньги вы мне заплатите позже. А пока никаких замов. В курсе дела только мы двое. Я, понимаете ли, хочу еще некоторое время потрудиться в избирательном штабе Германа Адольфовича. Прощальный подарок ему преподнести. И еще немножко деньжат с него слупить, весело поинтересовался Виктор. которому такая детски наивная внутренняя подлость вновь приобретенного соратника начинала все больше импонировать. «А как же иначе?» Вопросом на вопрос ответил Сашка-имиджмейкер. «Только с чего вы взяли, что немного?» Прощальным тараскинским подарком оказались отпечатанные за границей на самой дорогой бумаге предвыборные плакаты Траузенберга. Ими был оклеен весь Горьковский район. Но сдирать, заклеивать – либо еще как-то портить это чудо полиграфии, Баранов своим подручным строго-настрого запретил. Наивный Траузенберг не учел, что в его округе уже давно были задержки с зарплатой и пенсиями, и роскошные изображения претендента вызывали раздражение. Главным, однако, было содержание. На плакате был изображен кандидат в депутаты Траузенберг, еще молодой, импозантный мужчина с букетом цветов. а над ним красовались номер его прямого телефона и крупными буквами набранный призыв «Позвоните мне, и я помогу вам». Все это до боли напоминало рекламу расплодившихся сомнительных контор, предлагающих сексуальные услуги мальчиков по вызову. Когда эта прозрачная аллюзия дошла наконец до Германа Адольфовича, было уже поздно. Народ откровенно хихикал, глядя на такую предвыборную агитацию. а рейтинг Траузенберга упал на 15 пунктов. Обозленный энергетик с треском выпер Тараскина из рядов, но деньги немалые ему заплатил, сочтя за лучшее не связываться. Особенно, когда узнал, что если дело дойдет до гражданского иска, интересы Сашки Имиджмейкера в суде собирается защищать тесно связанный с Барановым адвокат Станислав Игрович Честаховский. широко известный в юридических кругах Славояра, подговорящий кличкой Иудушка. Рассказывали, что столь милое прозвище он заработал еще будучи студентом юрфака местного университета, кстати, однокурсником Ирины, жены Виктора Баранова. Благодарить за это Чистаховский должен был не только свое соответствующее поведение и репутацию, но и излюбленный вопрос, задаваемый им каждому встречному поперечному. А как вы думаете, сколько Иуда получил на наши деньги? Да, прав был Геннадий, славные соратники собрались под барановскими знаменами. Первой кашей, заваренный Александром Алексеевичем Тараскиным на новом месте работы, стала громадная статья в негласно контролируемой Барановым газетенке словаярская хроника», известный в журналистских кругах города как «Хронь». Статья имела жирный прекрасно выделяющийся на второй полосе заголовок «Ну какой же он еврей!» и подробно повествовала о родословной по-волшескому немце Германа Адольфовича Траузенберга. Ни единый факт в статье не был искажен даже на миллиметр, лишь чистая правда, вплоть до фотографии Траузенберговского свидетельства о рождении. И почти каждый абзац завершался как рефреном риторическим вопросом, Так какой же после всего вышеизложенного наш кандидат в депутаты юрий Говорить подобное могут только злонамеренные и некомпетентные люди. Нет, он не еврей. Кто хоть чуток разбирается в психологии масс, последствия подобной публикации просчитает сходу. Избиратели евреи смертельно обиделись на Германа Адольфовича. К статье ни сном ни духом отношений не имевшего. а истинно русские патриоты окончательно и бесповоротно убедились, что в законодатели им сватают самую, что ни на есть, отпетую жидовскую морду. Талантливым черным пиарщиком был Сашка-имиджмейкер. Ничего не скажешь. И вот финальный аккорд, заключительный мазок кисти признанного маэстро. Сегодняшняя обесточка и завтрашний, после ликвидации аварии, эфир Баранова в то же самое время и по тому же местному телеканалу. Предварительную разведку Геннадий провел еще два дня назад. Подстанция не охранялась, просто в голову никому не пришло. Здоровый амбарный замок на мощной двустворчатой железной двери, из-за которой доносилось сердитое басовое гудение понижающих трансформаторов, да традиционная табличка с черепом и костями. Трогать все это Епифанов и в мыслях не держал. Идея с самодвижущимся танком пришла ему в голову как раз тогда, когда, проводя рекогностировку, он обратил внимание на небольшой сантиметров 15 зазор между нижним краем двери и порогом, вероятно оставленный для вентиляции. Трансформаторы сильно греются, или по исконному раздолбайству отечественных строителей. Аккурат кошке прошмыгнуть, или его хитрой машинке. Дальше шел ровный бетонный пол, по которому сердит урчащий моторчиком бельгийский танк, запущенный ловкой рукой, по прямой до дополз до вожделенного закутка под распределительным щитом главного трансформатора подстанции. Увидеть и проконтролировать весь его путь Геннадий уже не мог, да и нужды в том не было. Все подстанции строятся по типовому проекту, и расположение узловых точек объекта он представлял прекрасно На крайняк рванет не точно по месту, но тоже мало не покажется. Он оглянулся. Не заметил личей любопытный взгляд его возни с детской игрушкой? Нет. Сырой холодный вечер середины октября, глухие задворки, тихонько насвистывая «Let it be», он обогнул здание под подстанции. Зашел в ближайший дворик, присел на лавочку около подъезда и закурил. Ждать пришлось, как он и планировал, минут десять. Затем невдалеке не очень сильно ахнула будто большую бутылку шампанского откупорили, и свет во всех окнах, окружающих его многоэтажек, мгновенно погас. Он посмотрел на часы, без четверти 8 как в аптеке. Доползла заморская игрушка куда надо, не подвела. Епифанов даже головой слегка встряхнул, отгоняя приятные воспоминания. Затем резко повернулся к Виктору, посмотрел ему в глаза. «Ладно, сделаю. Теперь поведай». Он подчеркнул последнее слово ироничностью тона. «Что нового по Гершвестфаленхютте и родному Дизелю? Но учти, Детройт далековато, и там взрывать, поджигать и корежить, поищи себе кого-нибудь другого». «Не говори глупости», – несколько раздраженно среагировал на вопрос Баранов. Я тебя ценю и прощаю многое, но не в свои дела нос совать не следует. Даже тебе. Так это сейчас они не мои, живо отозвался Геннадий. А когда тебя возьмут за задницу и ты начнешь тонуть, то к кому ты прибежишь за советом? Правильно, ко мне. Так давай я тебе его дам прямо сейчас и бесплатно. Брось ты это дело. Такой кусок покамест не по нашей пасти. Можно ненароком челюсть вывихнуть». а то и подавиться. Насмерть. Что ты имеешь в виду? Угрюмо поинтересовался Виктор, доставая из пачки очередную, уже третью за утро сигарету. Что имею, той в виду. Совсем не весело скаламбурил Геннадий. И хорошо, если я. Тебе еще не забыли ту славную аферу с АО «Альянс». Напомнить, от чего безвременно скончался зяблик? По медицинскому заключению от сердечной недостаточности, вызванной значительной передозировкой свинца, подхватил Епифанов, что совсем не удивительно после очереди в брюхо из калаша. Он, конечно, был дурак и пешка, но наш дурак и наша пешка. Хороший шахматист так материалом не раскидывается. Кроме того, даже я уже знаю, что домовой опять в двухнедельном запое а ему зимой 55 стукнет. В скорости шахматист Он либо въедет на трех белых конях в психушку, енотовидную собаку он под собственным столом уже ловил в прошлый раз, либо вульгарно сыграет в ящик. Многие этого с нетерпением ожидают. Зяблика замочили отморозки из затона, но... «Кто стоит за ними? Ты догадываешься?» «Да», – совсем уж мрачно ответил Баранов. «Ожидающие». «Так вот, Зябликова смерть – предупреждение тебе». Люблю я грешным делом русские пословицы. Прямо к нашему случаю. Кошку бьют, невестки на ветки дают. Бедная кошка. Его десять штук баксов, которые ты вдовице отстегнул, боюсь, уже не радуют Я тебя не брошу. Пока. Знаешь почему? Крутить карусель с тобой интереснее, чем с другими. Да и дворянская гордость не позволяет, но... Виктор не хотел бы соглашаться с Епифановым, однако тот был кругом прав. Последние события, а того подводные течения, атмосфера в мире славоярского криминала, которую он чувствовал верхним чутьем, определенно свидетельствовали – назревают дела кровавые. Близится нешуточная схватка, для которой у него, Баранова, пока маловато сил. Если по каким-либо причинам он лишится негласной поддержки Прасолова, Его съедят. От этой, заползшей ему в душу истины, Виктор мучился до мурашек по коже. Еще чуть-чуть, и он станет недосягаем не только для этих имбецилов, но и вообще недосягаем. Причем Епифанов совершенно прав. Петеньку Птицына по кличке Зяблик угостили автоматной очередью совсем не из-за контрольного наезда на несчастный альянс, И даже не для того, чтобы подставить его, Виктор, ментам через общеизвестную зябликом связь и совместные делишки. Его враги хорошо знали, что он не пожалеет денег и спустит все на тормозах. Не было никакого убийства. Примерещилось вам все, господа. Сердечная, знаете ли, недостаточность. Труп кремирован под неутешные вопли родных и близких, а про стрельбу на Малой Васильевской никто и не слыхал. Какие свидетели? Чего свидетели? Медикам пришлось отстегнуть неслабо, да еще и воспитательную работу провести соответствующую. Но до ментовки этот печальный инцидент не дошел. Вроде бы. Пока. Нет, тут демонстрация сил и намерений плюс проба пера. Можно ли безнаказанно ухайдакать барановского бригадира? И, конечно, разведка боем. подставили то противники бросовый материал затонскую шпану которая правда отродясь ничего стреляющего страшнее рогатки в руках не держала а тут надо же трещтка нарисовалась обкуренных придурков можно хоть завтра утопить в ближайшем сортире но и сам при этом раскроешься чего и дожидаются но испускать нельзя шакалы почуют запах горячей кровушки под ранка И тогда придется совсем хреново. А не попробовать ли по-другому? Нестандартно, рискуя. Применить секретное оружие. Заодно повторно, уже в словаяре опробовав его в деле. Там же, на Малой Васильевской. Чтоб сопоставили и призадумались. Зря, что ли, он платит бешеные бабки Дорошенко. И, по сути, наполовину содержит идиотскую вольную академию. Разговор же пока заканчивать. Геннадий последнее время стал не в меру догадлив и любопытен. Ишь, про Гершвестфаленхюд ты ему расскажи. А уж про осиновый колышек, да. Нет у него пока его, а ведь про Авгенка не помешал бы. Слава Богу, про московскую акцию Епифанова ничего не известно. За предупреждение спасибо. И твою заботу о моем здоровье я тоже оценил. Относительно же кошек. и прочих божьих тварей. На твою пословицу у меня найдется изречение старого мудрого китайца Лао Цзы. Он как-то говорил ученикам, что очень трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет, со смаком закончил Геннадий высказывание даоссского мудреца. Но твой китаец не учел еще одной возможности. Это если вместо любимой мурки Натыкаешься в темноте на черную пантеру. Тоже кошка, только большая и голодная. Однако... Епифанов с хрустом потянулся, лицо его после дозы лимонной перестало походить на плохо пропеченный блин, голос окреп. Однако мы с тобой увлеклись кошачьей темой. Звони Василию Петровичу, пусть подготовят мне пять штук мелкой зеленью. Так значит, говоришь, погорят? М да...